Глава 33. Бонусы. Беседовал с пленником Текс, видимо, обстоятельно. Часа два, как минимум. Но остальные, чтобы зря не терять время, занялись текущими делами. Да и тем более, обстоятельства ведь не позволяли просто так сидеть и ждать с моря погоды. Особо всех подгонял Борода, желающий во что бы то ни стало забрать с пиратской базы всё, что представляет хоть какую-то ценность. Хороняк, как слову, его поддерживал. Эти двое, одержимые собственной жадностью, работали за пятерых, им ещё и хватало сил подгонять Рика. Впрочем, тот не возмущался, прекрасно понимая, что чем больше они смогут сейчас снять, разобрать, загрузить на транспорт, тем больше денег в результате получат. Так что надо вкалывать. Хороняка сейчас орудовал грузовым мехом, перетаскивая в грузовой корабль всё, что было в ангарах. Ну, кроме злополучного контейнера, который Юджин намеревался забрать Ракотом. Рико занимался демонтажом жилых модулях, ну а сам Юджин разбирал противокорабельные автоматические пушки, которые должны были защитить базу от вторженцев, и турели на самой базе, которые, по идее, должны были выбить вражеский десант. Должны были, да и не смогли. Точнее, даже не пытались. Пираты то ли обленились, то ли не ждали нападения, однако турели так и не открыли огонь. Ну и славно… Зато теперь им предстоит лететь в трюме грузовоза, чтобы затем найти себе новых владельцев, чьи имущество будут охранять. Такс, ну, вроде тот закончил. Хотя, по большему счёту, всё, что Рика подготовил на вынос — хлам. Полки, кровати, кому это надо? С бородой спорить было бесполезно, тем более, когда его поддерживал хороняка. рик резко повернулся, услышав, как открылась внутренняя дверь шлюза. а Лёгок на помине, вот и борода. «Ну что ты тут закончил?» «С хламом, да. Сейчас пойду в столовую, там пристойная техника». «Ха! А ещё меня жлобом обзывал!» «Так я не на продажу». «А куда?» «На Ракоте поставим». «А ты, я смотрю, уже обживаешься на моём корабле». рика удивлённо уставился на него. Конечно, это не обсуждалось, вопрос вообще не поднимался, но как-то само собой подразумевалось, что, как минимум, пока они не продадут все добытое, все трое будут обитать на Ракоте. «Ладно уж», — махнул рукой Борода, — «давай поглядим, чего там интересного». Они вместе проследовали в столовую, и Рико указал на солнечную печь и кухонный принтер. «Гляди, совсем новое!» ага Борода на устройство даже не взглянул, сразу полез к холодильнику и, едва открыв дверь, тут же оживился. «О, Клондайк! Чего там? Пиво! Пиво? Да ты не кривись, пиво! Причём хорошее, натуральное! Ха, отлично! Тут запасов и мне на недельку хватит, и Серёге можно подогнать, если возле Нары появимся, я же ему обещал пойло». «Пиво». Кому нужно пиво, когда здесь куча полезных девайсов, которые стоят на хрен твои девайсы и приблуды? Без пива в космосе легко или подохнуть, или свихнуться. Если бы не оно, давно бы уже головой о переборке бился. А так, пара банок и спишь, как дитя. Снотворное ведь есть? Сам таблетками давись. А я натурпродукт предпочитаю. Буркнул борода, уже начав выгребать упаковки с банками из холодильника и складировать их на полу. Как думаешь, реально в экзоскелете всё за один рейс на ракот дотащить? Без понятия. Эй, парни! Их разговор прервал Текс, заговоривший в наушниках. Чего тебе? Давайте, подтягивайтесь сюда. Зачем? Я закончил с этим типом. Думал, может, кто из вас ещё хочет с ним пообщаться. Ага, блин. Ладно, сейчас. Надо хороняку позвать. Не, не будем его отвлекать. Пусть загружает добычу. «Сами справимся. Идём». Когда они дошли до командного модуля, Хроняка, как оказалось, уже был на месте. «Но чего он там? Что интересного сказал?» — спросил Борода у такса «Да по большей части орёт, что папочка всех нас положит». «А ты его не угомонил?» «Угомонил. Даже продуктивно и спокойно пообщаться получилось». Вот сейчас всё вкратце расскажу, к чему пришли, но и вы, если захотите, уточните, что надо. Ладно, пошли поговорим. Пират уже не был столь самоуверен, как, например, тогда, когда напал на судьбу, не хамил и не матерился, как делал это в магазине на Винтерсе, да и вообще был прямо-таки непривычно тихим и вёл себя прилично. Впрочем, секрет столь резкого преображения рика раскрыл довольно быстро. Стоило только разглядеть лицо пленника, Левый голос заплыл. На скуле кровопотёк, нижняя губа разбита. Всё же есть у тебя возможность ожить в клон-центре или нет, а когда тебя лупят, как Сидорову козу, волей-неволей приходится поступить со своей гордостью и поубавить гонор. «Итак», — начал Текс мы поговорили с этим джентльменом и нашли консенсус. Нам предлагается забрать свои вещички, а также то, что нам приглянулось, и свалить отсюда на все четыре стороны. Мистер Дикавальканте пообещал нас не преследовать и не искать. Взамен он просит оставить его в живых, дать возможность его друзьям жить в клон-центре». что это я ему не верю. Такие не успокаиваются никогда. Точно мстить будет». «И вообще, как насчёт откупных в таком случае? Я бы денег не отказался». но с деньгами у нашего друга сложно. Зато есть отличная альтернатива». Наш новый друг любезно поделился правами доступа к своей яхте. И вот что я там обнаружил. Координаты, по которым якобы находится старый боевой фрегат. «Борода, я тебе сохранил и координаты, и все данные. На!» С этими словами текст передал Бороде приватник. Тот устройство взял, но тут же прокомментировал. «Фрегат. Это, конечно, хорошо, вот только уверен, прилетим мы туда. И там уже или эти сволочи будут ждать, или головорезы, его папочкой нанятые». «Да в том-то и вся забава, что у папочки полно других забот». «Как это?» «Де Кавальканта-старший сейчас испытывает большие финансовые трудности, и наш друг Винсент...» Текс обошёл противника сзади и хлопнул его по плечу, чего тот вздрогнул. Решил помочь отцу. Занялся пиратством. А всё заработанное тут же спускал на нужды папочки. Охренительное решение! Мне тоже нравится. Но, похоже, у Де Кавальканты просто нет выбора. Нужно срочно собрать деньги, чтобы купить себе кресло. Скоро выборы. А если не заплатить, папочку кышнут. И тогда. Ну, понятно, что тогда. Но я всё равно не доверяю этому типу. Уверен, что он... Ты данные для начала посмотри. Борода послушно включил приватник и просмотрев все имеющиеся в нём данные. «А, это же чёрт знает где!» «Вот, поэтому наш друг и не будет нас там караулить. Туда на ехте не прилетишь, да и сидеть там им придётся хрен знает сколько. Кто знает, когда вы соизволите туда прибыть». «А чего он сам корабль не разобрал?» — спросил Рика. «Ну, тебя спрашивают!» — хлопнул пленника Текс. «А?» «Там сейчас ВКС! Система битком набита правительственными кораблями!» «И они не заметили брошенный фрегат?» «Не заметили! И какой нам толк, если там ВКС? Мы тоже по-тихому не проскользнём!» «Это пока», — пояснил Текс. «В этой системе есть небольшой ванпост, и сейчас рядом с ним стоит третий флот ВКС. Однако рано или поздно они свалят. И тогда...» «Всё равно мне это не нравится. Уверен, что стоит нам только свалить отсюда. И этот козёл...» Борода кивнул на пленника. «Устроит на нас охоту. Наймёт головорезов. Папашка его будет козни строить». «Согласен. А потому...» «Боб, ты не будешь столь любезен?» Прежде чем Рика и Борода успели сообразить, что вообще происходит, хроняка выхватил из кобуры свой пистолет, навел его на голову пленника. «Вы же обещали...» Завопил тот, но пистолет в руках хороняки уже плюнул импульсом. И на стуле к нему привязанном сидел уже труп с аккуратно выжженной дырой в голове. «Какого?» — начал было Юджин. «Что, ты не договорил?» «Нет, но...» «Что но «Ты только что говорил, что ему нет никакого доверия, и он нам создаст кучу сложностей. Всё, теперь никаких проблем не будет. Я не думал, что вы вот так... прямо сейчас...» «А чего тянуть?» «Всё, что я хотел услышать, он уже сказал. Для вас есть приятный бонус. Координаты корабля». «Для нас?» Переспросил Рика. «Да. Я не собираюсь с вами лететь к чёрту на кулички и потрошить какой-то там древний фрегат. Мне хватит доли от продажи хлама. Что отсюда заберём?» «Так это что получается? Можем не спешить?» «Спокойно всю базу демонтируем?» «Ну, не думаю, что этих уродов быстро хватится. Так что да». «Стоп». «А эти все техники и прочее, а если они вылупятся в клон-центре, они ведь донесут и...» «Успокойся», — остановил Рико Текс. «У них чипов не было, только у нашего радушного хозяина и его дружков. И они точно не очухаются в клон-центре». «Уверен?» «Абсолютно. У нас другая проблема. С дальнобойщиком надо договориться, чтобы посидел тут с нами день-два, пока мы справимся». «Да легко. Денег дадим и будет сидеть, никуда не денется». Обрадовался Борода. «Ну и ладно, раз так. Тогда снова за работу. Ах, да, кстати!» «Чего?» «Трупы отсюда надо убрать. И эту падаль!» так скивнул на мертвеца, всё ещё привязанного к стулу. «И тех. В шлюзе. Да плевать на них!» «Не плевать. Нам отсюда много чего вытаскивать. Я не хочу лазить через трупы или поскользнуться в крови. Да и демонтированное оборудование через них таскать — то ещё удовольствие. Надо убрать!» Ладно.